совещанию Утром меня уведомили, что в десять утра государь ждет меня на совещании по вопросу, который касается церкви». «Несколько странно. Почему я?» «Но там скажут». «Точно. Сказали. Такое, что волосы дыбом стали. Его преосвященство попросил». «Барон, вас, как верного прихожанина и сильного волшебника...» Хочу попросить написать для нужд храма свиток вызова существа с иного плана. Сразу скажу. Ангела. Круг заклинания восьмой. Ваше Преосвященство, не по силам мне такое. Почему же, удивился Преосвященник. Вы, магистр, пользуетесь заклинанием восьмого круга. Не обучен. Вся магия, что знаю, школ жизни и огня, из родовой памяти. Школой вызовов и призывов ни по отцу, ни по матери предки не увлекались. Быть может, если хороший учитель покажет, месяц и через три, а то и полгода мелкого огненного элементаля призову. Или мышь какую. Не больше. Да, тихий. Все на тебя смотрят как на взрослого, а ты у нас еще в начале пути. Ваше Преосвященство, действительно не стоило ждать, что Стах сможет все и сразу. Его уже начали учить. Наставники даже хвалят. Но 17 лет — это всего лишь 17 лет. Впрочем, он не единственный при дворе магистр. Эй, кто там? Позовите Дивазу. А если уже прибыли, то и всех магистров из Аус Ханселов. И пошлите за Бертиусом, пусть тоже едет. Пока ждали магистров, государь с первосвященником осуждали план молебна, а я тихо сидел в полнейшем обалдении. Призыв существенных планов, мягко говоря, не слишком поощряется. Эта отрасль магической науки называется демонологией. Хотя призывают не только демонов. Общее правило призыва по большому счету одинаковы и для нижних, и для верхних планов. Если церковь призывает законопослушного доброго ангела, кстати, он от какого бога придет, то можно призывать и нейтрально добрых, и хаотично добрых слуг других богов. Чем они, в принципе, хуже? А если кто поклоняется законопослушному злому богу, ему тоже можно? А тогда и хаотично злым приспешником в наш мир хоть разрешен. дьяволом и демоном тонари и батезу проход открыт чем тогда занимается боевое крыло церкви зачем демона поклонников в расход пускают где толерантность? где одинаковыее отношение ко всем прихожанам независимо от патрона могу я свиток написать материалы дадут неделю времени потрачу и напишу несло но вот какие будут последствия Ведь призванные и вызванные, только не надо их путать, это разные существа и разные заклинания. Так вот, они редко приходят радостными, счастливыми и благожелательными. Почему? Ну, прикиньте на себя. Вы сантехник Вася Пупкин. В свой законный выходной после нудной трудовой недели сидите с мужиками в гаражах. На столе колбаска, рыбец, огурчики и еще какая-то немудрящая закусь. На Каждого полторашка пивасика и по соточке беленькой уже налито. Ленка сидит рядом, теплый поп своим бедром к тебе кокетливо прижимается. Только берешься за пластиковый стаканчик, только подносишь его. Тут молодой влетает и орет. «Васька, бросай все, в дежурку позвонили. В седьмом доме в двадцать шестой квартире кран капает». Петровна велела бегом. Тьфу, все настроение испортили. И Ленка дождется или нет? А не дождется, куда пойдет? Домой или к Саньку? Поминая проникновенными словами всех от клиента до диспетчерши Петровны, приходишь в квартиру, а там... Старушка-пенсионерка кран до конца закрыть не смогла. Сил не хватило. Нет, она тебя отблагодарит, наверное. Даст на мерзавчик в ценах советской эпохи. Кому это надо? Понятно? Теперь сделайте поправку на уровень вызываемого. И свой уровень учесть не забудьте. Директора строительного завода, обеспечивающего работой весь город, вызывает в себя повесткой участковый лейтенантик по поводу сигнала о ночном лае собаки. Хочет выяснить, чья собака лаяла и зачем. И это представили. А при призыве разница в уровне еще больше бывает. Может прилететь не только призывателю, но и всем причастным. Уж тому, кто повестку свиток вызова писал, точно мало не покажется. Первая прибежала Деваза. Услышав вопрос, призналась, что если сильно напряжется, может, и фрита и вызовет. Но из мелких и ненадолго, минута на полторы, максимум на две. А вот ангела. Даже не знает, что предложить. Может, в гильдии спросить. Ей самой поздно такому учиться, че... она давно уже не девочка. А и магистры пришли в полном составе. Узнав про поставленную задачу, они посоветовались, подумали и предложили свиток из родового загашника. Огненный шторм девятого уровня. Он снесет крепость лучше гигантского огненного элементаля. Ангелов призывать не пробовали, да и смысла в бою их нет призывать. А без боя зачем они нужны? Элементалей, правда, тоже не призывали, но по слухам они ничего могут на ограниченное пространство призвиться. Однако все едино, огненный шторм лучше. Давайте его применим. Нет? В смысле? а -ха -ха! Тогда надо идти в гильдейскую библиотеку. Там наверняка такой свиток есть. Бертиус явился последним. Его выдернули из больницы чуть не из операционной. В отличие от остальных магистров, голых практиков Он, как человек науки, обещал решить вопрос. Каким образом? Очень просто. В гильдейской магической библиотеке есть описание ритуала, призыва и соответствующее заклинание. С его магической силой и опытом исследований, если будет на то воле его величества, он может скопировать потребное на свиток, вставив имя призываемого в соответствующий абзац. Работа займет не менее трех недель. «Необходимые ингредиенты у него имеются, а благодарность он бы взял разными книгами по магии, которые все равно без дела в храме лежат». На том и договорились. Хотя чувствовалось, его преосвященство на что-то другое рассчитывал. Совещание закончилось, все кроме меня покинули кабинет. Его милость поинтересовался. «Ну, тихий, что скажешь про вызов ангела?» — Не могу знать, Ваша милость. Однако любой призыв — дело рискованное. Вызванный часто пребывает в плохом настроении. — Вот для того и существуют другие защиты. Я это и, и слышал. — Виноват, Ваша милость. глупый туп. — Просто не обучен. — Как подтянут тебя, многое будешь знать. Однако ты молодец, что пыжиться не стал, сразу признался в своем неумении. Есть другие люди, уже призывавшие. Не ангелов, правда, но сильных существ. Они мне все подробно растолковали. Давай потихоньку, начинай экзамены по университетскому курсу сдавать. Твои наставники говорят, уже пора. Так точно, Ваша милость. По моему делу подвижки есть? — Мало, ваша милость. Пока обследовал проходы от указанной святой матери места до спальни старого государя. Ничего не нашел. А вот в проходе от зеленого дворца к белому углядел нишу и в ней шкатулку с гербом прошлой династии. Не трогал. Подумал, что, быть может, вы лично решите ее открыть. Я и так про нее знаю. 500 дукатов старой чеканки там лежит. «Э-э-э-э...» удивился?» «Тебя проверяли. Говорю, чтобы понимал. Все, что найдешь, могли специально подсунуть. Для контроля». «Я тебе верю больше, чем другим, но проверять буду. Иначе расслабишься, и мысли нехорошие могут в голову приходить». «Не обижайся. За честность велю ту шкатулку тебе в комнату отнести. Владей». «Премного благодарен, ваша милость». Так в подземельях ты дела не почуял? Виноват, Ваша милость. Волшебники зло, добро, закон, хаос определять не могут. Только защищаться умеют. Почуять это к жрецам. Знаю. Я так спросил. Вдруг заметил, чего. Ваша милость, я бы в катакомбах поискал, но обязан быть на службе. В среду на большом приеме будь обязательно. В госсовете на совещаниях тоже. Раз в неделю в зеленоземскую контору заходи. Про гильдию будь в курсе. Остальное время позволяй использовать, как решишь. От государя вышел сам не свой. Слишком много нового узнал. Что церковникам ритуал вызова провести захотелось, не столь важно. От написания свитка я технично отмазался, Пусть новых плюсиков не заработал, зато минус получился маленький и вполне логичный. Да вот если бы взялся, то после одобрительной похвалы последовал бы пристальный разбор. Откуда он это узнал? Где и когда применял или будет применять? Надзор от церкви обеспечен до конца жизни. Чуть не найду следы ритуала. Первое, что буду смотреть, они нашли хороший мальчик неузамаранного. Оно логично, но мне совершенно не улыбается. Диваза красиво отказалась, а заодно похвасталась силой в школе огня. Такой призыв разумных, обычно называемых гениями, с материальных планов специфичен. Существа приходят только если вызыватель близко сроднился со своей родственной стихией. То есть даже самый могучий архимаг-универсал — Таким заклинанием не призовет ни Ефрита, ни Джинна, ни Марида, ни даже Джанни. А вот некоторые необученные детишки могут сделать это щелчком пальцев. Правда, в родне у них должен быть затесаться предок, уроженец тех мест. Заодно я узнала основную слабость главы нашей магической обороны. Она крайне сильна в огне, но явно не сможет воспользоваться другими стихиями — водой, землей, воздухом и производными от огня, вроде лавы или пара. А Усханцелы, по-моему, просто тонко поиздевались. Я сам люблю стиль общения солдат-дурак, но таких высот пока не достигал. Предложить место вызова существа, снести к гребеням весь храм с половиной города — это надо уметь» особенно не сговариваясь с серьезным видом. Огненный шторм — это, знаете ли, штука серьезная. Бертиос один не испугался последствий, понадеялся на заступничество его величество и взялся переписать свиток из гильдейской библиотеки. Мы, я и Диваза с Аутханцеллами считали, что свиток там должен быть, а он знал, что точно есть. Наводил справки Ещё сказал, что необходимые ингредиенты у него имеются. А откуда он помнит потребности? Тем более у вызова с верхних планов есть своя специфика. Что-то тут не то. Однако свиток уже дело десятое, считай пройденное. Меня другое сильно взволновало и обидела Шкатулка, стоящая в подземелье, оказалась подставой. Причем многоплановый и приготовленный специально для меня. Первый слой на виду. Доложит, не доложит. Следующим идет проверка любопытства. Шкатулка наверняка заперта. Открою я ее или нет? И сразу еще одна проверка. Как открою? Заклинанием? Отмычкой? Или просто взломаю каким-нибудь ломиком? Еще дальше. Замечу ли ловушку? И как ее обезврежу? В принципе, не так сложно. Например, довольно простой способ, чтобы не двигалось. Заклинить маленькими клинышками подвижное основание ловушки, на которой стоит шкатулка. После моего ухода нишу бы проверили. По способу обезвреживания много чего можно понять о посетителе. Те же клинышки были с собой? Готовился к посещению. Клинышки стальные? Профессионально работает. Клинышки из мягкого дерева? Хороший профессионал не хочет оставлять царапины на камне. Да и сам факт нахождения за поднякой о чем скажет. В прошлом мире я отыграл много модулей. Некоторые прошел вором, в других просто смотрел за развитием событий. Был бы простым неопытным 17-летним мальчиком, точно вляпался бы с размаха, а так ничего трогать не стал и обломал проверяльщиков. Пусть лучше считают меня не слишком наблюдательным. Однако главное другое — отношение государя ко мне. Мой домоправитель кидер и главный управляющий эконом Феофил самостоятельно ведут мои хозяйственные дела. Не скажу, что контроля над ними нет. Они заполняют грузбухи, те всегда можно взять на проверку. Да и друг за другом приглядывают. Но главное, я им верю, и они это знают. Плачу достаточно хорошо. Украсть? Наверное, могут. Но если вдруг случится ревизия и вскроются махинации, всем причастным мало не покажется. До смерти не отмоют репутацию. Я думал, что и Лагос относится ко мне схожим образом. Но теперь выяснилось, что сильно ошибаюсь. Делать нечего. Позицию государя понял и принял. Шкатулка отдана мне в счет прошлых и будущих заслуг. Но монеты там старые. Чеканки прошлой династии. Их легко отследить, если вдруг решу потратить. Еще один тревожный звоночек. Такие монеты остались лишь в родовых схронах старых семей. Их собирают и хранят доказательства древности происхождения. Но стоит таким появиться на свет, как народ шепчется и прикидывает — у кого дела пошли так плохо, что пришлось последнюю заначку доставать. Так что ларец уйдет мою башню. Этих денег, считай, что и нет. В свете последнего разговора надо вообще все полезное, но сейчас не нужно отправить башню. Кидр докладывал, там сейчас работают обойщики, обшивают дубовыми панелями стены моих покоев. Мебельщики делают мебель для жилых этажей всех кроме господских готовые гарнитуры для них закупали столица для остальных домоправитель пожедничал а что запас дуба есть некоторые стволы больше 20 лет сохнут для служащих так даже излишне роскошно кстати надо не забыть распорядиться о шкафах и сундуках для будущего хранилища